Обрадовались. Обрадовались. Информации полно стало. Между прочим, мне этой информации всегда хватало. И ее хватало мне и раньше. У нас бывало раньше в газетах, журналах, книгах, чего только не увидишь. Надо было суметь разглядеть. И все. Так что я все это читал по принципу глаза и уши на ширину плеч. Помнишь, по телевизору сообщали, на Камчатке наводнение, но жертва разрушений? Нет. Нет потому что население заранее знало. Заранее знало и заблаговременно подготовилось. И тут же в прогнозе нашей погоды показывали Голландию, которую вчера залило, а сегодня у нас был известен ихний ущерб до Гульдена. То есть телевидение помогало наглядно представить, что может стихия, если застанет расплох. Хорошо, у нас к стихийному бедствию всегда готовы. Всегда готовы, только и ждут. Вот. А в Голландии не ждали. Ну, правда, все равно было тревожно. Голландцам помочь нельзя. Но своим можно? Ведь на Камчатке под водой живут наши люди. И, пожалуйста, месяца через три появлялся репортаж с тех мест, в котором говорилось, что поселок стал еще краше, чем был раньше. И даже недавно вернулась собачка-дружок, про которую все думали, что она утонула с колхозным стадом. Ну, выходит и без моей помощи сделали все, что смогли. А лишние подробности зачем? Ну, не хотели меня волновать, мол, работай спокойно и будь готов к наводнению, когда скажут, чего еще надо. А помнишь, как кричали, у нас книг не всем хватает, у нас книг, правильно, книг не всем. Но газет достаточно было. И в газетах было написано, что книг не всем хватает. Потом эту газету, ее просто надо было внимательно прочесть. Помнишь, на первой странице было крупно набрано про то, что сделано руками трудящихся. Благодаря непрерывному творческому подъему царящему трудящихся. На четвертой странице этой же газеты печатали филитон, в котором спрашивали, куда девать никому ненужные товары, выпущенные этими же трудящимися, на миллионы рублей. И на второй странице этой же газеты проблемная статья о формах оплаты труда, о том, чтобы те, кто бьют баклуши, получали кто сколько набил. Что еще надо? А, раз, а разве неприятно приятно было прочесть постановление правительства по дальнейшему улучшению работы общественного транспорта? Мне было очень приятно. Очень. Потому что если речь уже пошла о дальнейшем улучшении, значит правительство было в курсе того, как там уже хорошо, понимаешь? И не исключено, что кто-то из правительства посетил автобус в час пик. Причем посетил лично. Потому как сопровождающие лица вряд ли смогли влезть. И я, как считал, раз постановление принято, что-то произойдет. Кому-то пригрозят, а остановки начнут объявлять громче, чем раньше. Поэтому, когда меня из автобуса как пасту из тюбика выдавливали, я себя утешал мыслью, обо мне помню. Чего еще надо? Намного приоткрывала глаза литературка. Большая газета, серьезная. Она и тогда была не для дураков. Ты понимаешь? Потому что с ростом статей и волной откликов насчет алкоголизма я начал догадываться, что у нас пьянство имеет место, ты понимаешь? Несмотря на строительство новых библиотек. Но приведенные тут же рядом конкретные данные по алкоголикам Бельгии просто разрывали душу. Хотелось хоть чем-нибудь помочь, пока Бельгия не спилась окончательно, понимаешь? Так что газета... Газета — это окно в мир. Хочет она этого или она этого не хочет? Все равно окно в мир. Помнишь, взяли и напечатали, что военный бюджет США достиг астрономической цифры около 300 миллиардов долларов. Спустя месяц впечатали наш госбюджет, по которому у нас на оборону всего 20 миллиардов рублей. По курсу иностранных валют смотри газету «Известия». Я переводил доллары в рубли, у меня волосы дыбом вставали. Наши расходы гораздо меньше. Выходит, нас можно брать голыми руками, да? А потом, увидев в нашем бюджете расходы на легкую промышленность, и при этом вспомнив, что сосед с фабрики металлической посуды имеет такой секретный допуск, что его тещу до сих пор не выпускают даже в Болгарию. Я сразу успокаивался, потому что это значит, что вместе с половником мы можем за себя постоять. Ну, теперь ты видишь, что информации всегда было полно. Её надо было только правильно поглощать и умно анализировать, и всё.